Часть шестая. Значит, вот и оно, пробормотала Сплетница. Практически, сказала я. Ты готова? спросила Сплетница. Я покачала головой, вздохнула и посмотрела на бескрайнее море травы. Как же красиво! Открылись целые миры для изучения. Каждый немного отличался от другого, и каждый из них скрывал в себе свои собственные сокровища. Но даже в поле заросшей высокой травы было своё очарование. На мгновение я ощутила нечто вроде зова, навязчивой мысли. Что если шагнуть с обрыва, или что если выпрыгнуть из машины на полном ходу? Мысли сами по себе не суицидальны, но при этом достаточно простые и пугающие возможности им подчиниться. Что если я просто уйду, а оставлю всё? Мне очень хотелось прогуляться куда-нибудь ненадолго, куда-нибудь, где будет тихо, Ни звуков, ни людей, ни искусственного освещения, ни давления, ни нависшей опасности. Я не могла вспомнить, когда в последний раз наслаждалась тишиной. Наверное, когда я летела над океаном. Я никогда не была общительной, и всё же столько времени провела среди людей. Сначала я была вместе с неформалами, потом среди людей со своей территорией, сразу после этого в тюрьму и из тюрьмы в страже. И стражей на маленькую войну с межмировыми ставками. Одиночество манило меня. Я, будучи интровертом, чувствовала себя сейчас совершенно опустошённой. Мне просто необходимо было побыть немного одной, собраться с мыслями, остаться наедине с отдалёнными грозовыми тучами, бескрайними полями, деревьями и волнами, разбивающимися о скалы далеко внизу. Я беспокоилась, что это поглотит меня, так уже случилось, когда я улетела в океан, чтобы побыть в одиночестве. Если я уйду, чтобы восстановить силы, привести мысли в порядок и подумать над тем, что мне следует делать, то... Могу ли я с уверенностью сказать, что потом вернусь? Что, если я не смогу ничего придумать и буду бездействовать, пока не станет слишком поздно? Может быть, это трусость? Может, одно то, что я не уверена, как поступлю, уже бросает на меня тень? Или здесь ситуация, схожая с тем, как охваченные ужасом люди могут в то же время вести себя поистине отважно? Меня не охватывал ужас... Я не намеревалась сбежать, у меня были причины сражаться, но какая-то часть моей души хотела, чтобы я просто ушла. Перестала сражаться, выживала бы, пока сын не пролетит мимоходом над этой землёй, а затем в одно мгновение погибла, возможно, даже не успев этого осознать. Я стиснула зубы. В любом случае, это лишь фантазии, кое-что привязывало меня к реальности, несколько нитей. Ко мне подошла Рейчел. она остановилась рядом, почесывая охотницу за ухом, И затем мне слабо пихнула меня плечом. Мне даже пришлось переступить, чтобы не упасть. Мы стояли рядом, прижавшись плечом к плечу. Она наблюдала за охотницей и ублюдком, которые соперничали за её внимание. Я не могла выразить, насколько это ценила. Старалась не смотреть на неё и не сделать что-то, что могло быть воспринято как признак дискомфорта. Одна из нитей. Напоминает фильмы, которые я часто смотрела. Заметила чертёнок. На тупых детских каналах. В полдень по субботам. Мама всё ещё приходила в себя после предыдущей ночи, так что я могла смотреть, сидя в метре от телека и выставив громкость на минимум. Обычно удавалось урвать два-три часа от упляющего просмотра, прежде чем меня выпинывали в свою комнату. Многие годы это для меня было лучшее время недели. «Тебя куда-то понесло», — сказала сплетница. Короче, тут как в фильмах, где есть бездомная собака, ребёнок, который её нашёл, и бывший владелец. И в конце фильма они оба зовут её, чтобы посмотреть, к кому же она пойдёт. «Никогда не слышала ничего дебильней», — сказала Рэйчел. Чертёнок ухмыльнулась. И собака вначале идёт к предыдущему владельцу, пока тот не вытащит из кармана строгий ошейник, или достанет кнут, которым избивал собаку в начале фильма, или скажет что-то предельно тупое, типа «Пойдём, моя драгоценная машина по производству денег!» И псина наконец-то посылает его нахуй, ссыт ему на ботинки и бежит к ребёнку. Всё в таком роде. «Моя драгоценная машина по производству денег?» — повторила я. «Серьёзно? Ты поняла, о чём я? Он просто доносит мысль. Какой же я злой?» «Было бы лучше, если б пёс порвал горло этому сраному живодёру», — заметила Рэйчел. «Это было бы охуенно», — ухмыльнулась чертёнок. «Я прошла через этап, когда, ну знаете, мне хотелось, чтобы фильм пошёл не по стандартному сценарию. Застать детишек врасплох, показать им, эй, хорошие парни не всегда побеждают. Мне настолько этого хотелось, что когда я видела эти счастливые мгновения, Мне становилось плохо. А потом мамин новый дружок Лонни заставил её пройти лечение, и она начала просыпаться по субботам рано. Не всё закончилось, никаких фильмов для Аиши, такого больше не было. Очень жаль. Пробормотала я. Чёрт возьми, к чему она вообще клонит? Чертёнок замолчал и нахмырилась. Ебаный Лонни. И всё равно я помню, как ждала, что собака вернётся к прежнему владельцу, и на этом будет всё. Кино закончено, плохой конец, жизнь не всегда сахар. «Не всегда», — согласилась Рэйчел. «Но если я увижу такой финал, то, наверное, вообще перестану смотреть фильмы. Нас всех куда-то понесло», — повторила сплетница. А я внезапно поняла, как нам не хватает мрака. Он создавал порядок. Чертюнок раздраженно посмотрел на сплетницу. «Всё равно некоторое сходство же есть. Дети зовут и умоляют Песека пойти к ним. Вот только он не идёт». «Задом наперёд», — сказала Рэйчел. «Наоборот». Поправила её сплетница. Да. но ну ладно, давайте с этим закончим. Рэйчел залезла на спину охотницы, я активировала летательный ранец, чертёнок оседлала ублюдка, а сплетница собаку, клички которой я не знала. Ту самую, которую сука одолжила мне, когда мы собирали силу, чтобы напасть на девятку, мы все двинулись в разных направлениях. Высоко над нами Симург повернулась. Несмотря на окружавшие её бесчисленные крылья, Она обладала удивительной изящностью и выразительностью. Когда её крылья были раскрыты, а кончики словно когти слегка направлялись вперёд, в её образе явно чувствовалась агрессия. Когда она до предела распахивала крылья, в ней проявлялась сосредоточенность на всём внешнем мире, как будто она смотрела и наблюдала. И наоборот, когда крылья складывались, она погружалась в самоанализ, фокусировалась на чём-то одном. Взгляд всегда был холодным, выражение лица — нейтральным. И всё же не собиралась её недооценивать. Слишком велика вероятность, что всё это было инсценировкой. Почти небрёжная Симург пришла в движение, взмахнула двумя или тремя крупнейшими крыльями, будто пренебрежительно помахав на прощение всему миру. Затем повернулась в воздухе и устремилась вперёд, сложив все крылья за спиной. Ну что ж, теперь мы знали, за кем она следовала. «Ебануться!» Услышали мои и бормотание сплетницы, Симург замерла прямо над ней, сплетница повторила, теперь уже громче. Ебануться! Я почувствовала, как ухнуло вниз сердце. В какой-то мере из-за сплетницы, ну, конечно же, Симург выбрала её. Это же сплетница с ней говорила. Сплетница была умником, как и Симург. По факту именно она была лидером неформалов во многих смыслах. Какая-то часть меня надеялась, что Симург последует за мной. Эта же часть почти поверила, приняла это как данность. Это было ужасно страшно и даже наверняка неправильно, когда тебе прислуживает губитель, но я уже смирилась с тем, что мне придётся нести эту ношу. Я хотела с этим разобраться сама, чтобы этого не пришлось делать людям, которые были мне небезразличны. Другая моя часть хотела, чтобы она выбрала меня, наверное, в качестве ещё одной удерживающей нити, поскольку и сейчас я не чувствовала, что у меня их достаточно. И возможно мне хотелось, чтобы в моём распоряжении была сила, чтобы я могла хоть как-то повлиять на ситуацию. Человечество стирали с лица земли, поселение за поселением, целые континенты стали непригодны для жизни, экосистемы были разрушены, климат менялся. Наш противник был практически неуязвим, способен переходить из мира в мир, будто из одной комнаты в другую, и при этом мы едва его понимали. И я. Стоит отобрать у меня весь гонор, репутацию, связи и образ, снять маску, и останется просто девочка со способностью управлять насекомыми. Шестидесяти килограммов веса. Я уже сетывала по поводу своих ограничений, но никогда раньше они не ощущались, как столь тягостное бремя. Зрелище того, как Семурк выбрала сплетницу, выбило меня из колеи. Я заставила себя глубоко вздохнуть и сконцентрироваться. Я использовала техники расслабления, которые меня научила Джессика Ямада. Сплетнице нужна была поддержка, а я не могла отбросить идею, что Семурк просто ведёт себя как Семурк, Намеренно или по привычке пудрит нам мозги. Собаки развернулись и подошли обратно. Мы снова собрались единой группой. Я увидела выражение лица сплетницы, когда поймала её взгляд. Напускная уверенность, кривая ухмылка, озабоченная нахмуренный лоб, который она пыталась замаскировать, подняв брови. Я знала, что она понимает меня в десять раз лучше. Небольшие изменения её мимики, пока она смотрела на мои руки, лицо. Не было никаких сомнений, что она читает меня, как открытую книгу. Она знала о каждой мысли, которая мелькала у меня в голове. Заботы, тревоги, постыдный факт, что я хотела, чтобы Симург пошла за мной. Кривая ухмылка стала ещё немного шире, но это было выражение симпатии. «Видимо, мне придётся прикрывать тылы», — сказала она. «В общем-то, это наиболее разумно. Вы давайте вперёд. Делайте, что сказала Нарвал». Чертёнок и Рэйчел кивнули. «Ты знаешь, что делать, Великий Годвин? произнесла Чертёнок. «Отправь меня домой!» «Ага», — добавила Рэйчел. Открылись два портала, они ушли, я осталась стоять.